Глава седьмая. О том, что бывает, если пересказывая чужие теории, забудешь цену молчания. Заданий не задала только училка ящерка. Даже такой же, как она, приятный характером повелитель приказал бакерии угонять меня на пробежку каждое утро. Что ж, убегать от драконов я может и научусь. остальные преподаватели обычно замучив до полусмерти задавали что-нибудь на ночь. Ректор велел прочитать раздел об аватарах и п о р а б о щ е н и и человеческих государств. А когда будет следующее занятие, я спросить постеснялась и старательно читала всю ночь, потому что очень важным стало получать его одобрение. Он ректор, и сколько у него забот, у него и у Ариса и у других по несколько часов тративших усилия, приближая меня к призрачной мечте. Обучение включало больше, чем программа академии, и даже если они подготавливают принцесс для собственных малопонятных другим целей, это меня вполне устраивало. За столько лет ничего не делая ни в школе, то немногое, чему я научилась, в к л ю ч а л о у м е н и е ценить внимание ко мне учителей. Человеческая история – книга толстенная и утомительная, бесконечная череда войн, рассветы и закаты цивилизаций, из-за мимолетности их жизни и количества имен я запуталась в правителях человеческих стран и династий, быстро передумала выучить все и перешла к разделу, заданному ректором. Первая организация аватаров состояла из представителей различных рас и обладала колоссальной силой, которая росла с увеличением их числа. Существующие домыслы, что они живут вне времени и пространства и способны напрямую влиять на то и другое, не подтверждались фактами. Целью аватаров являлось построение нового мира без постоянной борьбы добра и зла. Идея мне показалась хорошей. Пока я не дошла до описания одного из способов достижения их светлой цели, обычно чары сна насылались на целые города, пока жители спали, в их тела внедрялись созданные аватарами псевдоэлементали, менявшие сознание плененного человека и вселявшие идеи гуманизма, чтобы люди становились идеально добрыми. Кроме не вполне гуманного метода в книге описывались и другие преступления тайной организации. Например, для создания псевдоэлементалей расходовалось огромное количество природной магии, и территории, где сотни лет назад проводились ритуалы обособления энергии, оставались истощенными и по сей день. Более того, из-за аватаров случилась большая катастрофа, и материк Тури лишился природной магии. Что же получается? В ы л и н и и возродили организацию аватаров? Этот вопрос я задала ректору. Когда он несколько дней спустя смог выиграть время для беседы. Первые творцы псевдоэлементалей, названные аватарами, появились среди последователей идеи о жизни без греха. Они были безобидными мечтателями, идеалистами, чья утопия воодушевляла пылкие умы на подвиги и эксперименты. Так было до тех пор. Пока в лидеры организации не в ы б и л а Сицилина и Тишин Динковани, вдова герцога Ковани, женщина редких амбиций, наследница одной из сильнейших династий магов э л ь ф е р и н а Под ее руководством были выведены формулы создания управляемых сущностей. Ректор одним жестом воспроизвел перед нами отпечаток его мыслеобраза. Пытаясь добиться полного моего понимания, позволил внимательно его рассмотреть. Элементаль, очень похожий на тот, что изображен в учебнике систематики Ириниуса, уже м н о й изученным, но в отличие от книжного, его четыре а н и о р и т а расположены крестом, а не в ряд. Значит, это не элементаль первородной стихии. Я изо всех сил всматривалась, пытаясь запомнить все детали, когда он продолжил свой рассказ. Как только подготовили достаточное количество псевдоэлементалей, вопрос в стало расе, которую не жалко. Выбрали магически незащищенные плодовитые народы из эльфоподобных. Самым эффективным оказалось вселение искусственного сознания человека, несмотря на то, что человеческие маги пытались сопротивляться, аватарам удалось подойти к своей цели очень близко. Например, в древней а к в и л о н и и жители находились в рабстве псевдоэлементалей сто пятьдесят лет. К сожалению, поздно пришло всеобщее понимание, что порабощение воли людей было ошибкой. Утопия аватаров привела к тому, что п с е в д о э л е м е н т а л и начали охоту за свободными людьми. Сама посуди, бессмертные сущности в человеческом очень ограниченном физическими возможностями носителе. свободные люди, а таких еще было большинство, поднимали в о с с т а н и е против своих образцовых правителей и идеальных сограждан, что привело к войне, длившейся почти сто лет. И только когда стало известно о роли Сицилины и Тишин, эльфы вмешались в ход противостояния. Казалось, разработанное ими заклинание и обряд освобождения избавили мир от псевдоэлементалей навсегда. А как проводили обряд на территории лишенной магии? Задаешь правильный вопрос, и более того, знаешь ответ. Обряд проводили кентавры. А кентавры могут входить в новую организацию аватаров, то есть перейти на сторону врага? Опять верно мыслишь, умница. Похвалил ректор. Хоть это и свободолюбивый народ, но у каждого есть своя цена. Если допустить поддержку аватаров со стороны многочисленных магических рас, территории Нонфирии могут пострадать вновь. В Том, что я тебе рассказываю, нет тайны государственной важности. Сейчас подчиненными становятся не только расы людей. Еще хуже то, что вместо подобревшего общества мы находим рабов. подчиненных какой-то конкретной цели и теряя ее или возможность ее выполнения, например, при пленении носители погибают. Бедствие, объявленное нападением х а ш а р м а т при дальнейшем изучении с твоей подачи, кстати, оказалось спасением для нескольких эльфийских семей с плененным сознанием. По сути. Хашармат — это изменение, произошедшее с эльфами при выявлении чужой сущности, режим самоуничтожения при наличии врага внутри. Также ошибочно считалось, что не все существа совместимы с п с е в д о э л е м е н т а л я м и Ментали продолжают менять, подстраивая под управление конкретным носителем. И то, что главной целью внедрения стали эльфы, уже не вызывает сомнений. Если когда-то ритуал изгнания был действенным, то теперь его эффективность сводится к нулю, хотя бы потому, что он требует не менее двух часов, а признаки хашармат у разоблаченных эльфов проявляются за полтора часа до рассвета. Если помощь не успевает с наступлением дня, а м е т а сгорает. Я попросил Дарамира разрешить тебе участвовать в захвате хашармат. Сможешь увидеть извлечение м е н т а л я твоей задачей как метамага станет имитация силы амулета Зарис незнакомым тебе заклинанием. Если сможешь воспроизвести ритуал, в дальнейшем тебе придется. Он замолчал, хотя паузы в его речи были очень редкими. Он всегда говорил о главном, и сейчас, видимо, пропускал многое, на что не имелось времени, поэтому сразу задал основной вопрос. Ты согласишься побывать в Дарнайском щите? Так вот для чего Ариз занимается со мной гоблинским. Он же входит в состав п р а в л е н и я лордов по внешней политике, и кто лучше него знает военную академию гоблинов. А мой папа против не будет? Задала я очередной правильный вопрос. Мне бы мудрости об этом задумываться перед каждой шалостью, хотя не факт, что меня бы это и раньше останавливало. Не думал, что скажу это девушке, но папа об этом знать не должен. И вправду есть о чем подумать. Я занялась. Ректор не мог предложить мне что-то смертельно опасное. Придя к такому выводу, я решила уточнить, кому еще известно о предложенной мне а в а н т ю р е потому что нельзя знать никому, кроме о том, что тебя подготавливают к особой миссии знают немногие. Кстати, мы стараемся восполнить пробелы в твоей жизни не только к а с а м ы е магии. Уже объявлен набор первой женской группы лекарей. г деты тоже будешь учиться, чтобы получить отсутствующие у тебя опыт общения со сверстницами и завести подруг. Точнее, н е с о в е р ш е н н о л е т н е й в группе будешь только ты, но остальные об этом знать не будут. И о том, что ты учишь помимо зельеварения и травничества, тоже распространяться не стоит. Истину з н а ю т шестеро. с в е т л е щ е с т в о принц а р и с г а р вы Бакерей и твой п р о н ы р л и в ы й советник. Пусть последний всего и не знает, но догадывается. Ты уже воспользовалась советом Баливаса о родословных? Еще нет. Призналась, стыдясь своей неисполнительности, и тут же до меня дошло. Но как вы узнали? Иногда удачно и вполне законно включаются отдельные структуры госаппарата дружественной страны. Упомянул он о чем-то мне не очень понятном и вернулся к обсуждению нашей тайны. Балива сможет и дальше догадываться, но никаких фактов ему не выкладывай. Он границ не п е р е х о д и т и сторону не меняет, но тебе свою помощь предложил. Значит, он разглядел в тебе большой потенциал. Я бы могла задуматься о том, чтобы отказаться от затей помогать им в поисках редких видов магии, но перспектива поскорее оказаться в д о с а р е под опекой сердитой старой тетки. Пугала меня сильнее, чем запах травяных сборов, исходящий от этой тетушки, распугивает моль. у ш л у ч ш е г о б л и н о м Мой папа говорит, что когда идешь на сделку, нужно торговаться. Понял. И что ты хочешь за гоблинов? с о г л а с и с ь на то, что мне пока знать рано, я могу обменять только на то, что я еще не выдумала. Я соглашусь. Учиться, решила обозначить их планы на меня этим словом у гоблинов. Если вы будете мне должны одно мое желание, которое я вам скажу, когда придет время. Не глупо, протянул он задумчиво и, кажется, сам п р а в н о ц е н н о с т и стоимости сделки сомневался. Заподозрила, что моя роль у гоблинов не такая уж и великая, но д в о й н и к а к ним не пошлюш. Леди под моей личиной прекрасно умеет быть принцессой, но не является метамагом. Знаете, это самое важное для меня, что вы искренне меня глупой не считаете, даже когда я на все ваши авантюры соглашаюсь. Собираюсь еще раз тебе это доказать. Никогда бы не согласился быть должен глупцу. Тебе нужна моя клятва. Достаточно вашего слова. Он а по рукам он подал руку для мужского рукопожатия, в чем я уже п о д н а т о р е л а так в том, как правильно пожать руку при сделка. А мне можно узнать, для чего нужен драконий огонь? Например, он даст возможность пользоваться магией вдали от источников или противостоять тем же гоблинам. И тебе даже не придется заранее переносить для этого природную энергию во внутренний резерв. Как это делают кентавры. Кроме того, мы надеемся подобрать ключ к оракулу, но что именно для этого нужно, до сих пор не знаем. Ключ пяти первых? Да, мы полагаем, что нужна магия о д н о й из пяти первых магических рас. И драконы одни из них. А повелитель? Он же уже пытался взять огонь. Дорамир разговаривал с духом, но огня не получил. Дух, будто видит каждого насквозь, и его слова всегда большая загадка. Даже пересказанные дословно, они остаются не вполне понятными. Когда станешь говорить с ним сама, не пытайся сразу понять смысл сказанного, он запутывает собеседников. На вопросы отвечай, не задумываясь. Драконий огонь в руках Митамага дал бы нам возможность попасть к Араколу и раскрыть секреты аватаров. Мы до сих пор не можем вычислить ядро их организации, которые действуют буквально у нас под носом. Достаточно об этом. Тебе можно знать только то, что безопасно. И дело не в предстоящем паломничестве к драконам, где твой разум будет открыт. Ты хорошо защищена, но любая защита снимается смертельным колдовством. Поэтому никогда не рискуй и не ходи без охраны. Аватары разрабатывают собственные планы. Не уверен, что нам удастся вовремя раскрыть все из них. Он вызвал зрительный образ из своих воспоминаний. Комната темная и сырая, на стене тело, распятое на цепях. Это Эридор де н в а л е д а один из магистров Илинии, пропавший много лет назад. Показываю не для того, чтобы напугать, хотя смерть ожидает любого мага, попавшего в руки аватаров. Обрати внимание на плетение, которым он скован. Магическое плетение действительно очень странное, похоже на заклинание ментальной связи. И ректор подтвердил это, дав более точное определение. Усовершенствованная ментальная сеть, наложенная на магию подчинения. Ридора не просто приковали к стене и оставили умирать. С помощью неизвестного нам артефакта его соединили с алтарем власти в комнате рядом, а дальше с тем, что находилось глубже. Куда проникнуть, не повредив сеть, мы не смогли, а без силового плетения искать оказалось бесполезным. Но зачем подчинять связанного мага? Чтобы использовать его как источник. черпая магию и передавая туда, где ее недостаточно для злейшего колдовства. Это попытка создать магический эгрегор. Я не дышала, боясь перебить. Скорее всего. Он все же решил закончить свое страшное предположение. Несколько десятков лет назад создали колодец, из которого пьют злодеи не гнушающиеся магией жизни. Но это же не просто потерявшая магию земли при первых аватарах, это же отнятые судьбы! Это так страшно! Я испугалась, услышав подобное. А знаешь, что чаще всего делают, когда страшно? Убегают. Да, в данном случае убегают от проблемы, не хотят о н е й говорить. После урока ректора у меня случилась очередная бессонница. Стоило закрыть глазами, р е щ и л и с ь магические игры горы с сотнями узников, о б л е т ы х смертельными заклинаниями. Где-то в середине ночи Вина столько стала жаль подушку, которую я м я л а вертясь и перекатываясь на постели, что она сама допрыгала до Лиси. Важно, позвала Лиси, з а б о т а в голосе делали некрасивое обращение, похожим на слово дорогая. Что случилось? -то? Не могу уснуть, а завтра в посольстве непростой день. Сейчас принесу капли, или лучше заклинание п о л н о ц е н н о г о отдыха. Давай капли. Заклинание нужно было делать раньше. Не хотелось участвовать в очередном провале Лиси в приручении магии. После прошлой попытки мне помочь я почти сразу проснулась, а у нее самой потом весь день болела голова. Может, лекаря на завтра вызвать? Вы спите совсем плохо. У меня времени на лекаря не будет. Давай капли. Сейчас принесу. п Обещала о Лисия не закрывая дверь, ушла и вскоре вернулась вместе с запахом т р а в я н о г о снадобья, р а з б а в л е н н о й водой в стакане. Дав его мне. Поправила одеяло и унесла вино окно, уговаривая нас обеих поспать. Они вообще хорошо поладили. Для Лиси Ви приятная собеседница. Еще бы, Лися обычно трещит так, что слова не вставишь, а у Ви перебивать нечем. Рот у р о д о ц в е т о в прорезается к трем годам, да и то в том случае, если уход хороший. м а ш т в о вы бы ее все же от к о ш к а освободили? А А то как конь от ноги по комнате скачет. Я подумал, вообще это от Ви зависит. Будет послужно, горшок сниму. Побещала я засыпая. Встреча советника с орками арханами все же состоялась, конечно, не в здании посольства, куда мышь без разрешения повелителя не забегала, а во дворце нашего консульства. Балевас разрывался между подготовкой к заседанию совета и предстоящими переговорами. Меня туда естественно брать было нельзя. Не хватало нам второго непроницаемого купола еще и над консульством. В конце концов мой советник, пометуя о том, что совет второго состава проходит на уровне принципов, акулье синдомаат ему-то простому советнику можно и более насущными проблемами заниматься, наказал мне помнить, что умолчание золота и занялся трехдневными переговорами о сотрудничестве по обороне пограничных с людьми территорий. Затем отбыл, едва успев уточнить, какой состав был на первом совете с моим участием, сказал, что третий, но присутствовали там все, кому новость о с и н т о м а с и л ь ф о в казалась невероятной. Вообще-то планировалось твое позорное изгнание из зала заседания, пока глава с о д р у ж е с т в а вместо обеда с семьей невесты, не заявил желание председательствовать на совете. Тогда старым мизантропам пришлось с у н и ч и ж и т е л ь н ы м и речами повременить, вплоть до твоего неожиданного выступления. Они успешно делали вид, что тебя не заметили. Не бойся, водники тебя не выгонят. Успокаивал он меня на прощание. Трусоватые они для этого. И сторонниками ты обзавестись успела, а твоя более опытная копия. Роту поклонников у других принцесс отвоевала. Отсутствие Баливаса сказалось на работе посольства. Очереди в часы приема стали больше, документы опять приходились с задержкой. Поднимаясь из столовой, я заметила пожилую человеческую женщину, стоящую у кабинета заведующего отделом по связям с общественностью. Она была очень худой с потемневшим лицом. Мне стало грустно от одного вида этой женщины. Через час я поняла, что не выходивший из головы образ старушки мешает мне вычерчивать формулу тоннельного мышления, используемую как раз для того, чтобы ничего не о т в л е к а л о от какой-нибудь определенной идеи. Меня беспокоило, если служащие бессоветника совсем распустились и не выполняют своих прямых обязанностей, или того хуже обидели эту женщину. Решила сделать перерыв и поинтересоваться, по какому поводу она приходила. Когда я подошла к приемной господина Анфиласи, женщина еще стояла в коридоре. Простите, госпожа, обратилась я к ней. Я заметила, что вы долго ждете, когда вас примут. Или вы просто не решаетесь войти? Ничего, о с т а ю еще. Спасибо вам за заботу. Может, я смогу помочь? Развернуться и уйти не позволила обреченность в г о л о с е старушки. Деточка назвала как маленькую и все же решилась объяснить. Скоро меня отведут к моему сыну. Единственное, о чем я могу молить, это увидеть его живым последний раз. Больше вам ни мне, ни тебе уже не сделать. Ваш сын совершил преступление, наоборот, мой сын герой. Помог поймать колдуна в провинции д а н к а р Колдуна Душегуба приговорили к и з г н а н и ю а дочки у него сильные ведьмы и поклялись отомстить моему сыну. Власти сулили защиту другое имя в другой стране. Я приехала, чтобы до его отъезда проститься с ним, а когда суд закончился, сына просто отпустили. Он едва успел добежать до вашего посольства. Я н о ч ь на постоялом дворе ночевала, домой собралась, хвала богам ваш, господин Анфиласий, с посильным успел передать, что сын мой умирает. Понимая, что дело не политическое, и Айдалин не подданный вашей страны, и п р о к л я т и е тому л е к а р ю что смогу оплатить не снять. Сын умрет либо здесь, либо в общественной больнице, если, конечно, еще раньше. Ведьма н а ч а т а е не закончит. Я прошение градоначальнику подписала, что здесь помогли составить, но т о л к о что? Столько времени прошло, а господин чиновник ответом не удостоил. Не отчаивайтесь, попросила я. Нужно разобраться. А пока я вам пообещаю, что вас и вашего сына в беде не бросят, старушка смирила меня откровенно оценивающим взглядом. Я постучала в двери, ь сразу вошла. п о с е т и т е л й в кабинете не было. Попросила стул, вынесла и уговорила старушку присесть. Господин а н ф е л а с и а где находится ее сын? Спросила совсем другим, как думалась, строгим тоном, закрывая дверь кабинета изнутри. Простите, г р а н с е н т м а т Я понимаю, что поступил не по правилам. Где он? переспросила еще требовательней, четко обозначив, что я не просителем сюда вошла. В одном из боксов на цокольном этаже. Условия приемлемые? Да, ответил а н ф и л а с а с виноватым видом, представляя, что за расходы по содержанию размещенного по его распоряжению больного отвечать придется уже сейчас. Тогда, если вы не сильно заняты. Ведите меня в курс дела относительно обстоятельств произошедшего. Как мне уже было известно, п а р н я вывели из здания суда на соседнюю улицу и сказали идти на все четыре стороны. Он знал, что его ожидает, заметив поблизости посольства, побежал, но не успел спастись от нападения. Кто-то из моей скучающей охраны увидел упавшего человека. Рядом никого не было. Нападение произошло раньше. Вызвали стражей порядка, которые, к удивлению, никаких следов магического преступления не зафиксировали, хотя парень был без сознания, а след порчи даже слабому магу прочитать можно было. Тем более показалось подозрительным требование передать пострадавшего их заботам и пройти процедуру забвения. Но ни мои стражи, ни охрана посольства ничего забывать не согласились. Начальник внутренней охраны обратился за помощью к Анфиласе. Парня привели в чувство. Тогда он объяснил, что представителям правопорядка нужно было, чтобы ведьмы себя проявили, хотели поймать с поличным, но, видимо, не смогли. А теперь его с глаз долой поместят в городской лазарет. Дочкам колдуна больше не зачем к нему приближаться. Заклинание порчи, как только в силу войдет, само собой его прикончит. Охранникам было ясно, Айдалину оставалось жить не так долго. Поэтому они не могли отказать ему в последней просьбе. Сами отправились в ближайшие постоялые дворы, где отыскали его мать. Она тоже рассказала о суде и обещании новой жизни для сына, чем подтвердила опасения охраны о выдаче бывшего свидетеля городским властям. Анфиласи подозревал, что парня просто ведьмам продали. Он решил спрятать его в одном из больничных боксов при посольстве, но за эти дни не придумал, что делать дальше. Человеку требовалось более серьезное вмешательство, ведь порчу такой силы наш штатный лекарь снять не мог. Что можно предпринять, чтобы помочь Айдолину Сорге? – спросила я, как только общественник закончил свой рассказ. Ну, вам-то проще. Можете вызвать лекаря из с и с е л ь г а р д а или приказать своим магам ввести его в стазис, оставить на несколько дней. Вернется господин Балевас и решит, что делать дальше. Не хорошо, прокомментировала я его предложение и перешла к угрозам. Если вы привыкли решать неординарные задачи подобным образом, скажите, зачем господину Балевасу, заведующий, не сумевший принять мудрое и самостоятельное решение? Тогда вы от прежней уверенности не осталось и следа, но предложение, созревшее чуть раньше, он все же не преминул высказать. Как исполняющая обязанности синтомат решил напомнить о моем статусе двойника, чтобы сбить с меня кажущийся ему кураж. Можете спасти человека, вызвав лекаря по собственному решению. Я помнила слова ректора о том, что можно законно включать отдельные структуры госаппарата дружественной страны, и требуя от служащего добросовестного выполнения взятых на себя обязанностей, осталась в векторе веренного мне отцом статуса. в з г л д ж е Анфиласи заметался, руки не находили занятия и мяли полусюртука. И что нам это даст? Бросила я спасательный круг утопающему в моем недовольстве заведующему. Необоснованные расходы в бюджете. Согласился а н ф и л а с и Работать мозгом он все же умел, но хотел ли? Вы можете написать в а с е л ю Гарт, и проблема бюджета не вызовет вопросов. Предложил очередной легкий выход. Тогда почему бы сразу не пойти во дворец и не пожаловаться принцессе Евиладель на правителя эльфов, который распустил городские власти и те не выполнили свой долг надлежащим образом? Мы с вами образец законности в чужом государстве, нам не подходят методы жало родным и знакомым. Нужно основание, которое позволит без громких обвинений, не нарушая соглашений между нашими странами. Потребовать защиты для гражданина другой страны и основание должно быть прочным. Мужчина задумался, готовый приступить к серьезному обсуждению. К сожалению, пункты договора о двустороннем сотрудничестве подобных ситуаций не учитывали, и мы никак не могли на них сослаться. Но когда речь зашла о политике содружества и линии, он вспомнил, что согласно пятому пункту декларации о сотрудничестве В сфере развития общественного равенства каждый гражданин любой страны, вступающий в содружество, попадает под защиту владыки имени Альриар. Анфиласе оставалось, не упоминая титул и звание, составить ходатайство о с о д е й с т в и и в решении проблемы свидетелем которой он, находящийся под защитой владыки, гражданин Илинии стал, и уповая на несомненную мудрость Верховного суда, ждать решения по данному вопросу. Перекладывая все расходы, связанные с лечением пострадавшего, на городскую стражу, а й д о л и н а Сорги для убийства выставившего. Засим мы посчитали первые шаги сделанными. Анфиласия занялся ходатайством, обещал держать ситуацию на контроле и успокоить госпожу Сорги, а я кивнула ей, сунула в руку к о ш е л ь с деньгами, с избытком выданными повелителем мне на обеды в посольстве, и пошла доделывать домашку по ментальным заклятиям. Следующий день полностью посвятила подготовке к совету. Программу заседания мы с Баливасом разобрали заранее. Я знала, о чем речь пойдет в каждом пункте пленарной части и темы выступлений всех заявленных участников, в числе к о и х был и мой брат. Дополнительную информацию мне также подобрал советник, чтобы не казаться самой себе невеждой, оставалось только хорошенько разобраться в деталях. С утра меня ждал посыльный запиской, в которой советник еще раз просил меня сидеть на совете тихо и даже дышать только носом. Баливас считал, что сюрпризов ждать можно только от меня. Ох, как обидно признавать, что он был прав. Водный народ большую часть жизни проживал не под водой, а среди синих морей, на островах, покрытых дивной растительностью. Свет Гелис оказался невероятно переливчатым в отражении прозрачного аквамарина. Кристально чистых вод. Слепящая белизна берегов уводила взгляд в безоблачную даль. Теплый морской ветерок напоминал касание котенка у моих ног. Довольно быстро переросшего во взрослого кота, точнее ростом ветерок был же ребенка. Я шагнула у в е р е н н е е от того что мой невидимый друг вышел из портала вслед за мной и сопровождал меня во дворец. В программе встречи были заявлены обзорные экскурсии по самым живописным островам, но портал мне открыли только к о времени основной части. И сердись я или не сердись, но никто выслушивать мои желания, намерений не имел. На мое недовольное, где я могу найти его светлешество, й чтобы высказать свое недовольство? Бакери ответил пространным, невелино знать. Что означало, что оно? Это самое светлешество. й Меня видеть не планировало. Живописная тропинка вдоль побережья вела прямо к воздушной конструкции из светло-серого камня и самоцветов. Дворец, затейливая форма которого напоминала морскую раковину, огромным веером, о т д е л я в ш и й зал заседания от синего горизонта, был наполнен незнакомыми ароматами, красками цветов и музыкой. Порталы открывались и закрывались, участники присоединялись к собравшимся в открытом холле. Где слышался громкий голос распорядителя, объявлявшего вошедших. Пройдя подарка, я услышала свое имя и титул. И слегка полноватый повелитель Мари отделился от группы, чтобы поприветствовать прибывшую в его резиденцию гостью. Добро пожаловать, гран синто маат и виладель ди лаесиль досар в дом мирных волн под м и л о с т ь ю ветров. Слова о вашей красоте достигли и наших берегов. Я поражен, Вашего Сочество. Нет в общем языке и линии тех слов, которые бы воспели, как вы прекрасны вот б л и с к е Марей. И повелитель Нихмаздира и т е л и н продекламировал отрывок поэтичного произведения на незнакомом мне языке, после чего продолжил пичкать сладкими речами. Улыбка и румянец смущения — лучшее, на что мог рассчитывать старик вроде меня. И думаю, на вечернем приеме вновь разобьется множество молодых сердец. г о с т е п р и и м с т в о короля показалось чрезмерным. Я боролась со смущением, вызванным его громкими комплиментами, пока он сопровождал меня до свободного кресла в третьем ряду. Только после того, как п о ц е л о в а в мою руку в перчатке хозяин вернулся к другим гостям, я села и перевела дух. Далиан там искренне радовался нашей встрече. Улыбнулся и стал меня разглядывать, словно был не готов поверить, что из гусениц рождаются бабочки. Этикет строгого собрания не допускал переговоров в зале заседания. Шорох одежды и тот казался громким. Я уселась рядом с братом, лицом к центру зала. Смотреть на собравшихся было неудобно. Я только и успела мельком заметить, что почти все кресла уже заняты. Совет второго порядка, открываемый Нихмасом д и р а й т е л и н о м Был посвящен п р е в е н т и в н ы м мерам в отношении организации аватаров. В приветственном слове морской государь самолично представился нам в качестве председателя и познакомил с новыми участниками — тремя принцами, достигшими совершеннолетия. Затем он объявил меня как украшение совета. И не подходившая под их критерии украшеница, н наученная Баливасом, вставала, слегка развернувшись, опускала голову в знак приветствия и выпрямлялась, ожидая, когда приветственное рукоплескание иссякнет. Уселась и мою руку тут же поймал рука брата. Он сжал пальцы в жесте поддержки и защиты и поднял удивленно бровь, ведь я совсем не выглядела испуганной. А чего мне бояться? Даже если бы меня задумали прогнать из мужской с в я т а я святых, им бы это с рук не сошло. Познакомились бы с ветерком, расположившимся у моих ног. В руке оказался небольшой клочок бумаги. Я развернул а записку и скосил а взгляд, чтобы прочитать несколько строчек. с е с т р ё н к а мы так скучаем. Ты писала, что очень занята. Рад, что занимаешься по академической программе. Просто улыбнись, чтобы я мог сказать маме, что у тебя все в порядке. Брат упоминает письма, а я их не писала. Стало не до улыбок, но если я не успокою Долианта, н а он начнет переживать за меня. У меня все хорошо. Глядя на брата, послала я мысленно. Дал слегка дернул плечом, кажется, побледнел, наверняка представил, как мой привет разлетелся по умам присутствующих магов. Затем подмигнул и расслабился. Пришло довольное. Проверял твою ментальную связь, испугался, что ты транслируешься на все головы, а ты молодец, ювелирная работа, я бы не рискнул, у меня не получается выходить первым на адресата. К счастью банальная мысль посоветовать брату больше практиковаться не успела сформироваться, когда он продолжил. Решил завязать с попытками еще в академии после пары довольно неприятных курьезов. Тебя танцали научил, да? Завидую. Меня в его академию отец не пустил. Знаю. Наш папа считает, что наследник должен строго соблюдать традиции семьи. Да уж. Он и тебя успел в чужие агенты записать, сказал, держать с тобой ухо востро. А мне Баливас вообще род запретил раскрывать. Хихикнула я мысленно. Его ты -то точно не ослушалась. Тоже весело, подумал брат. Тем временем пленарная болтовня сменилась докладами о результатах разведывательных операций. След аватаров вывел к поселениям туата Герданан, племен альвов, практикующих магию металлов. Их уклад жизни очень напоминал человеческий. Они жили охотой и земледелием, выращивали скот, рыбачили. Помимо этого, умели лечить и влиять на погоду, используя... Для ритуалов заговоренные металлические предметы накопители. Принц а ш и д а н второй наследник королевства лесных эльфов, обстоятельно объяснил, как наслежку за поселениями д а н а н их подвигло наблюдение резкого увеличения магических возможностей альвов во всех их поселениях. Были выставлены посты в пограничных районах и наблюдение за контактами вождей. Установлено, что те регулярно устраивают паломничество к Белой Башне. Так называлась скала, суцелевшем у к р е п л е н и м в пещерах, когда-то ставшим последним пристанищем пеглых аватаров. Альвы не имели стационарных порталов или магии для создания переходов, поэтому из отдаленных племен вожди выехали сегодня, из чего можно было заключить, что взимание силы состоится в новолуние, то есть через три дня. Далиантан вносил п р е д л о ж е н и е о модификации охранных заклинаний защиты от проникновения псевдоэлементалей. Его речь вызвала всеобщий интерес, потому что Хашармат атаковал разные части и линии, и пока выявить закономерность появления псевдоэлементалей не удалось. Исследования брата могли предотвратить вселение чужой сущности и защитить как минимум представителей правящих семей, охраны и разведчиков. которые страдали чаще других. К сожалению, из-за сложности выполнения не подходили для массового применения. О потерях среди населения рассказывал помощник Нихмасадира э т е л л и н а В конце траурной речи он со всей скорбью перечислил имена погибших. Мы встали, склонили головы и каждый отправил магический посыл земле, подаривший покой п р а х у затем небу, давшему свободу душам. Ректор специально отрепетировал со мной традиционных таких случаях импульс, чтобы я ни коим образом не выказала своей реальной силы, лишь слабенький всплеск энергии, направляющий природные потоки, не меньше не больше, чем положен о младшему королевскому отпрыску. Воздушный поток, соприкоснувшись силами земли, окрасился белым, проявилось видение призрачной птицы, уносящей печаль. ц а р т у р е казалось легким облаком, залетевшим под высокий прозрачный купол потолка, оставляя за собой едва заметный след сияния. Она сделала круг над нами и окончательно растаяла. Сплоченное общим действом собрание с воодушевлением восприняло идею з а с т и г н у т ь вождей Альвов за исполнением ритуала обогащения магии у Белой башни. Возглавлять отряд союзников выбрали Акулонда, и он подробно рассказал о преимуществах внезапного нападения, называя операцию молниеносным ударом. Чем больше я слушал а б р а в ы й р е ч и тем больше опасений у меня возникало. Дал, пожалуйста, возьми слово, уточни, будут ли с вами кентавры или они предлагают полагаться только на силу артефактов? В чем дело? в с т р е в о ж и л с я брат. В том, что этот план не учитывает наличие магии у противника. Магии металлов недостаточно, чтобы ее противопоставить нашим амулетам-накопителям. Что ты знаешь о магических григорах? Их не существует. ответил он со всей уверенностью. Я мысленно представил а изображение подвала и мага, скованного цепями и ментальной магией. п р е д с т а в ь возможности десяти магов, черпающих энергию источника, находящегося за тысячу лиг, и все они подчиняются тому, кто знает четкий путь к цели и владеет ситуацией в мире. А если допустить, что каждому из первого десятка помогает еще десяток подчиненных? Получится мощь противостоять, которой вообще невозможно. Прошу, я посмотрела на него с мольбой, не о с т а в ь этот вопрос без внимания совета. Предложение, идущее от меня, оскорбит подобных а колонду. В лучшем случае они не от него отмахнутся. Хорошо, я попробую, согласился брат. Далиантан поднял руку, в этом жесте угадывалась неуверенность. Тогда я с еще большей благодарностью посмотрела на него и послала мысленно. Аватары первого нашествия озаботились п с е в д о э л е м е н т а л я м и с целью сделать мир добрее, но потерпели неудачу и сотворили много зла. Та организация, с которой мы имеем дело теперь, действует намного осторожней, пробует и проверяет, готовясь к чему-то глобальному излому. Нам неизвестен замысел врага. Но его действия тщательно спланированы, и подготовка к нападениям началась давно. Я задрожала от страха, когда к ментальным потокам связи с братом подтянулись нити чужой силы, соединяющая нас магия давила, словно оттяжелела под их натиском, а проникновение в диалог становилось больше. В подслушиваемое присутствующими з а г л я н а н и е разговора отдало пришло потрясённое. Они не верят. Послав ответное напрасно, больше для б е с с о в е с т н ы х подслушивающих, чем для б р а т а который и без того был на моей стороне, я развеяла заклинание и вызвала фантом тела Эридора Ден Валеды, прикованного к стене. Увеличила видение до предельных возможностей в желании продемонстрировать факт наличия магической паутины, уходящей от тела вниз. Тишину, вызванную зрелищем последних минут жизни мага. нарушил полный скепсиса вопрос. Вы допускаете существование противника, способного дать отпор действующей армии или н и и Мы. Он заменил отправленное м н о й я, обозначая мое участие в его речи, что указывало, что брат не только понял, почему я развеяла заклинание разговора, но и разделял разумность моих доводов. Предполагаем возможность применения э г р е г о р о в в данной местности и чтобы обезопасить операцию предлагаем включить в резерв 10 кентавров. Наблюдения лесных братьев показывают, что ваши опасения напрасны. Белая башня и ближайшая от ней территория были обследованы на предмет присутствия магических манипуляций. Я повернула голову и выглянула из з а к р е с л а чтобы увидеть оппонента. Им оказался золотой эльф, сидящий рядом с принцем Фалентиром. Если бы брат повелителя поддержал нас, существовании Эгригоров поверили бы все. Свою просьбу я произнесла одними губами, но она была предельно понятна. Помогите! Мой умоляющий взгляд оставил эльфов безучастными, и вместо того, чтобы помочь, первый принц имя э л ь р и а р снисходительно глянул в нашу сторону и отвернулся, едва встретившись со мной взглядом. д е л и а н т а н Мирита, Стира и Сельгард. У вас есть право выбора: продолжать пугать нас о з в у ч и в а я страхи н а в е я н ы е й вашей сестрой, или поступить как положено мужчине, стать во главе сельфийского войска и обеспечить успех операции самым верным способом. Так что вы нам ответите? Слова Хулонда недвусмысленно намекали, что д а л а посчитали трусом. Меня принц Дроу удивлял неподдельно, словно два эльфа жили в одном: жесткий правитель днем и галантный кавалер вечером. Не понимаю, как он собирался получить мое расположение, ни разу не поддерживая меня публично. Скорее всего, он с предложением руки и с е р д ц а к папе ехать передумал. Дал, не поддавайся, сошлись на необходимость спросить мнение отца. Надеялась, что невысказанная мольба передалась во взгляде. Войска и Сильгарда готовы к участию в операции, и по приказу моего короля я его возглавлю. Но если вы хотите быть готовыми к любому развитию событий, призовите Кентавров. Произнес Далиантан решительно, но его уверенность уже не спасала. Ему вежливо указали на место и перешли к обсуждению защитных амулетов. Что я наделала? Чувство вины захлестнуло переполняющим, м е щ е сердце. т а прости меня, прошептала я беззвучно. Он попытался у с п о к о и т ь тщательно подавляя лишние для будущего правителя эмоции на лице. Все нормально, сестра, ответил он взглядом и опять взял меня за руку, слегка сжав ее в одобряющем жесте. Совет провозгласил общий сбор. и п р и н ц а м там быть. Это вопрос чести. Решение совета меня расстроило. Слов д е л и а н т а н а не услышали. Наличие магии у противника утвержденным планом не предполагалось. С братом я не попрощалась, вышла одной из первых, но пошла не на банкет, а подальше от всех. Ветерок, позвала я шепотом, у в е д и меня отсюда. Моя рука легла на спину невидимого зверя. И почти сразу мы оказались в открытом портале. Я плакала и мерила комнату шагами, но о т к а з а л а с ь от сонных капель и заклинаний. Лиси провозилась со мной до самого утра. Я призналась, что из-за моих речей об Григорах Дало обвинили чуть ли не в трусости. И теперь ему не отказаться от участия в операции, которой я почему-то все больше боялась. Глупости вы, вашество, говорите. Не виноваты вы ни в чем. А то как мужчины сами бы в з а п а д н ю полезли. Нормально все будет, я вам говорю. В посольство я шла как на эшафот, и хорошо, что на этот раз меня было кому поругать. Бали вас, если голову не открутит, то хоть изучением трехтомных указов придавит, а мне и этого мало. Послушно начала день снимательного прочтения рекомендованных родословных. Правящий род Риар издревле славился могуществом и доблестью. В одном из фолиантов содержалось утверждение, что г л и н д в е Лу диральгистель было подвластно сотворение целых полей и лесов из чистой энергии Гелиаса. Другому предку правящей династии приписывали умение залечивать раны нонфири, ж е р т в насильственного лишения магии. Однако самым интересным показалось другое. Один из предков повелителя по имени Тинтур имел прозвище Лысый, но ведь у эльфов проблем с внешностью не бывает. Я стала искать информацию о Тинтуре Лысом, который запомнился современникам как самый выдающийся маг света. Оказалось, именно он создал артефакт Зари, и ему даже приписывалась способность управлять мировым светилом. Изучая родословные других семейств, я продолжала натыкаться на имена со смешными прозвищами. Склад ума у меня такой что ли. Я выписывала эти имена в тетрадь, чтобы потом найти и прочесть обоснования к столь неприятным эпитетам у самых выдающихся магов прошлого. День пролетел незаметно. Мои труды обрели смысл в простом выводе. Обладатели н а и с и л ь н е й ш е г о магического дара были лишены определенной нормальности во внешности. А еще я поняла, что если бы мой дефект роста был признаком обладания силой, а не шуткой древней крови, я бы попала с этим на всю жизнь, а после обязательно попала бы в летописи, как э в е л а д е л ь великая полумерка. Я брезгливо передернула плечами. Скорее всего. Мне бы придумали милое прозвище, потому что я никогда не была уродливой. Все равно оставался риск, историкам не понравиться, так как столь долгое пребывание в теле очаровательной малышки, наверняка плохо бы сказалось на моем характере. Книга под названием «Семейная кладезь», которую я дочитывала, была достаточно древней, чтобы ей было н е с о в е с т н о о с о в р е м е н н о м герою записи не иметь, а мысли о нем не уходили. Если бы повелитель имел физический дефект, это было бы непременно заметно. Вот черным по белому написано. И н е т р э л ь к о л ч е н о г и й какие только заклинания не пробовал, но хромым все 600 лет прожил. Значит, амулет с е ф и а т р а н а повелителю против магической метки не помощник. Хотя, возможно, я все упрощаю. Связь силы и дефектов не может быть сто процентной. Моя лиси, например. В магии посредственность едва с простудой справляется, а одно ухо у нее такое маленькое, что даже не слышит. Кстати, как будут у меня деньги на й м у самых лучших лекарей и отблагодарю ее за то, что со мной все эти годы маяется. Среди женщин я знала только одну личность, признанную сильным магом, Сицилину и т и ш и н д и н к о в а н и Она же величайшая злодейка Аватар. Не встретив вкладе з е р о д о с л о в н о й с фамилией Кавани, я покопалась в библиотеке посольства, но там тоже ничего подобного не нашлось. Видимо, после ее смерти книжные версии истории здорово подчистили. Зато на глаза попался немного устаревший том, в котором д а р а м и р указывался как второй наследник государства под управлением Лавилия д и р а л и г и с т е л ь и Дорис Дилалигестель, урожденной Дила и т е л и н Я ходила в гости к королю и королеве, но чему удивляться-то? Сама запросила у духа правящей семьи самую порядочную женщину государства. И что? После этого надеялась попечику в домике простого садовника? Более того, ни сада, ни милого у з о р у д о м и к а в дворцовом парке не было и в помине. Я специально из всех доступных окон третьего этажа выглядывала, не иначе, как прежний правитель свой сад и дом для встречи со мной в столицу из хаги Бори переносил. Только там выращивают живые зеленые картины такого размера. И как только уславный ч е т ы р е г и с т е л ь уродился такой грубиян, Дарамир. Вот Арис, он добрый. Фалентир, конечно, тот еще кот великий, дома улыбается. А на совете не поддержал. И тут в моей голове сплыл образ мальчика с раненым зверем на плечах. Невероятно, зачем волшебному дереву показывать принцессам всяким Дарамира, спасающего зверя? Вот загадка. Всегда любила загадки разгадывать. Обычно громче осторожности во мне говорил азарт, но в этот раз я поежилась от страха. Быть частью событий с участием самых эпохальных личностей современности было слишком даже для неправильной принцессы провозглашенной Синтомат. Серые термиты много жили, много знают. Мне рядом с ними не просто. А к другим ярким т е р м и т и х а м меня ни разу не пригласили. И где мне жизненного опыта набираться? Эх, лучше, как и планировала, буду просто магичить, пока того папенька требует, останусь совестью страны. А какое платье надеть? Пусть, как и прежде, л и с и решает. Когда вернулась в кабинет советник просматривал договор торговли с парисентой. У моего папеньки давно на их металлы руки чесались, но без согласия золотых эльфов гномы к о н т р а к т о в не подписывали. И судя по договору, Боливасу удалось прийти к трехстороннему соглашению. Я постояла у двери, потом подошла к столу и воззрилась в ожидании, когда он начнет меня отчитывать. Ну, ушла и ушла. Выдал советник, привычно начиная со оценки моих действий. Подмена очень даже своевременная получилась. Тебе, конечно, политическую карьеру не строить, но признаюсь, ты тоже неплохо держалась. А почему не строить? До меня дошло только два факта. Меня не ругали, и как только я ушла, мое место заняла леди Двойник, в правильном поведении которой Баривас не сомневался. Да потому что выше некуда, уважаемая Гран Синтомат. Я закрыла лицо руками и заплакала. Ну чего ню не распустила, эх. Он неуклюже попытался утешить, подсунул носовой платок, проталкивая его пальцем между моими лицом и ладонями. Я дала, попросила рассказать об Игоре. в о з в а л а я к ожидаемому н а к а з а н и ю Плаксивор а с т я н у в последнее слово. Ну попросила и попросила. Я на его месте тебе отказал бы, конечно. Но своему наследнику государь Мозги сам в п р а в и т А про и г о р ы танцы ли научил, да? Да, подтвердила я его предположение. Ну пустил страху накануне совета. Опять согласилась я, так как возразить причин не было. Значит, и это ректор продумал. Что продумал? Вас, п т и н ц о в неопытных, в темную использовать, чтобы точно, как вы скажете, не сделали. Кентавров в охрану не взяли. Ой, а д е л и а н т а н в б е л о й башни собирается. к б а ш н е все принцы собираются. И ему в любом случае было не отвертеться. А вам не думается, что собрать всех наследников в одном месте может оказаться опасным для будущей линии? А если их там все перебьют? Пусть попробуют, зубы сломают. Думаешь, если бы опасность существовала, Дарамир бы резолюцию совета подписал? Успокаивал меня советник. И я как-то вдруг поверила, что все обойдется, если уж повелитель одобрил. Мы еще долго говорили, обходя тему моего будущего и поступка в р о д и т е л е й или главного эльфа, так как советник умел чувствовать границы полезного и вредного для меня. Как он выразился, когда я эту границу все же попыталась отодвинуть. Баливас не жалел для меня времени, и, пожалуй, именно под его влиянием разочарование в методах ректора сменилось обидой. за недоверие, а после решением принимать все как есть и продолжать учиться даже у ректора, несмотря ни на что.